Была поэффектнее. Улыбка у этой красавицы вообще напоминала улыбку кинозвезды. Но глядя на этот большой рот, полный белых крепких, как морские камешки зубов, у меня все время возникала эстетическая мысль. В эту замечательную пасть лучше не попадаться. Крепость зубов этой красотки вызывала в сознании зоологические видения раздробленных конечностей, скушенных голов, располосованных брюшин. Картинки из жизни кузнечиков. Другая девица, определенная на небесах в жены для Влада, ибо на первой впоследствии женился я, Вторая девица казалась существом менее энергичным. Она была похудее, поизящнее, в ней даже была какая-то нежная стать. Именно она, пока Клавдия издавала интеллигентные возгласы относительно куртуазности кавалеров, пришедших на поклон с дарами московского завода шампанских вин, ни слова не говоря, только ласково и по-домашнему улыбаясь, Полезла куда-то в недра кафедральных шкафов и начала доставать оттуда, посверкивая худоватыми локотками хорошо и до блеска перемытые чашки, стаканы, тарелки. Выпили, закусили. Планы у всех были долгоиграющие, поэтому никакой фривольности, никаких касаний шаловливой ручонкой. Разговоры. Хотя и в молодежном тоне, но остепенные. с основой на научную перспективу, литературные журналы, возможности для молодого человека в раскрепощенную эпоху начинающейся перестройки. А теперь в духе нотариальной описи о содержании сундука невест. Крепкозубая Клавдия, в отличие от Натальи, была менее удачливой. Вместе закончил экономический факультет и вместе сообразив, что прорываться в жизни в ожидании замужества надо через аспирантуру, подруги принялись поступать в эту аспирантуру всеми правдами и неправдами. Но Клавдии повезло меньшее. Тогда Клавдия, предполагая, что лучшего пункта общения и отстрела жертв ее матримониальных посягательств, чем работа в университете с его постоянной сменой жеребцующей молодежи, нет. И решила площадку не сдавать и устроилась лаборанткой на кафедру. Способности всегда были средние, но каковы усидчивость и расчет Это, кстати, почти наверняка гарантировало и поступление в аспирантуру. Но какой профессор, которого ежедневно лаборантка поит чаем и иногда угощает домашним пирожком, испеченным мамой, рискнет поставить хлебосольные соискательнице не высший бал на экзаменах? Менее энергичная Наталья оказалась дочерью замминистра, А домашняя обстоятельная Клавдия, моя, всего лишь дочерью начальника одной из второстепенных автобаз. Эти противительные союзы «но» и «а» расставил я, дабы показать закоснелость своего прошлого социального мышления. Потому что экономист Влад, хотя сразу же спланировал на сановную Наташу, мне сказал, В наше время, время разрушающегося планового социализма, первую скрипку во всем начинает играть богатство. И ты так просто на клаву не смотри. Пока ее папа завгар или завбазой, в денежном эквиваленте это значит куда выше, чем соцминистр. Ну что, у соцминистра или даже члена ЦК? Бесплатная путевка? Поликлиника? да распределитель с продуктами. А за деньги, дружочек, можно купить абсолютно все, но ну, кроме здоровья. И даже его. Будешь как сыр кататься в масле. Прогноз